Исцеление кровоточивой женщины История исцеления женщины, страдавшей кровотечением, приводится у трех евангелистов-синоптиков и во всех трех случаях вправлена в другую историю — воскрешение дочери Иаира. Рассказ начинается с того, что к Иисусу подходит один из начальников синагоги и говорит о том, что его дочь находится при смерти. И Иисус с учениками отправляется вместе с ним. За Иисусом идет толпа, которая теснит его. В этой обстановке и происходит чудо. У Матфея оно описано кратко. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. Версия Марка дает нам более полную, детализированную и эмоционально насыщенную картину происходящего. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, пошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, черь. «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Лука в своей версии довольно близок к Марку, однако опускает некоторые детали. Кроме того, у Луки вопрос Иисусу задает Петр, а не ученики. Слова о том, что Иисус почувствовал силу, которая вышла из него у Луки, превращаются в ответ Иисуса на вопрос Петра. «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Во всех случаях, о которых мы упоминали в предыдущих главах, исцеление происходило по воле Иисуса. В одних эпизодах к Нему подходили с просьбой, и чудо становилось ответом на просьбу. В других Он сам находил человека и исцелял его. Чудо могло произойти благодаря прикосновению или слову Иисуса. Могло произойти на расстоянии. В истории скровоточивой женщины мы единственный раз в Евангелиях встречаем случай, когда исцеление происходит как бы против воли Иисуса, само собой, вследствие присущей ему силы. Он чувствует, что сила изошла из него и пытается среди толпы людей, теснивших его и следовательно прикасавшихся к нему, найти того, чье прикосновение стало причиной чуда. Несмотря на упоминание о многочисленных врачах, на которых женщина издержала все свое состояние, мы ничего не знаем о причинах ее болезни. Некоторые древние толкователи намекали на то, что причиной болезни могли быть какие-то грехи. Некоторые современные комментаторы уточняют, что непрекращающееся кровотечение могло быть следствием сделанного когда-то аборта. Хотя аборт не упоминается в законе Моисеевом, в отличие от греческой литературы, из этого нельзя делать вывод о том, что древний Израиль не знал такого явления. Равинистическая литература более позднего периода о нем упоминает. В то же время ни в одном из Евангелий нет никакого намека на виновность женщины в болезни, от которой она страдала. Вне зависимости от виновности или невиновности женщины, в иудейской среде того времени кровотечение воспринималось как признак нечистоты. Законы, касающиеся женской нечистоты, подробно изложены в Ветхом Завете. Они относятся к послеродовому периоду и связаны прежде всего с тем, что в этот период у женщины через кровотечение происходит удаление остатков мертвых тканей, образовавшихся в процессе рождения ребенка. В еврейской культуре представление о женской нечистоте распространялось на все виды кровотечения. Если женщина имеет истечение крови, текущее из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера, и все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто. И все, на чем сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Закон Моисеев касается и тех случаев, когда у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или когда она имеет истечение доли обыкновенного. Это как раз та ситуация, в которой находилась женщина, прикоснувшаяся к Иисусу. По закону, постель или вещь, на которой она сидела, является нечистой, и всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист. Строгое соблюдение данных предписаний предполагало, что женщина должна была в течение 12 лет жить в более или менее полной изоляции, так как даже муж или близкие родственники не могли прикасаться к ней ни к чему-либо из того, к чему она прикасалась. Разумеется, и ей было запрещено прикасаться к кому бы то ни было, чтобы не стать причиной осквернения для Него. Прикоснувшись к одежде Иисуса, она дерзко нарушила предписание закона. И когда Иисус начал глазами разыскивать ее, она должна была сильно испугаться, что и произошло. Она подошла к Нему в страхе и трепете, Однако страх и трепет — это не только эмоциональное состояние, происходящее от чувства стыда. Этими же двумя терминами Библия обозначает религиозное чувство, сопровождающее человека при встрече с Богом. Эмоциональное состояние женщины могло быть связано как с тем, что ее деяние неожиданно открылось, так и с сознанием только что произошедшего чуда и глубоким религиозным переживанием. Событие могло бы остаться незамеченным, если бы Иисус не остановился. То излияние силы, которое произошло для обоих, Иисуса и женщины, было связано с опытом, который Марк передает при помощи двух однокоренных глаголов. Женщина буквально узнала телом, что исцелилась от недуга, а Иисус начал искать женщину, узнав в себе или узнав внутри себя, что из него изошла сила. Оба глагола происходят от термина «знание» и указывают в данном контексте на такой тип знания, который не относится к области рационального мышления. В обоих случаях речь идет о внутренних ощущениях, именно на уровне этих ощущений состоялось общение между женщиной и Иисусом. Тот факт, что сила вышла из Иисуса, как будто бы без его воли, вызывает в научной литературе комментарии разного рода, в том числе скептические и иронические. Один теолог, рационалист XIX века, рассматривая данный эпизод, сравнил целебную силу Иисуса с действием электрических флюидов, перетекающих из одного тела в другое. Между тем, исхождение силы из Иисуса не следует понимать как некую непроизвольную и неконтролируемую эманацию энергии. К Иисусу, которого теснила толпа, несомненно, прикасались и другие люди, и с ними ничего не происходило. Однако женщина подошла к Нему с искренней верой, надеждой или даже уверенностью в том, что чудо произойдет. Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. В ответ на эту веру сила Божия излилась на нее, и свершилось чудо. Произошел некий таинственный перенос животворной силы от Бога человека в больную женщину. Как и в других случаях, Бог действует совместно с человеком. Синергия двух сил, исцеляющей силы Божьей и силы твердой веры человека, совершает чудо. Говоря об этой синергии, автор IV века Ефрем Сирин использует такую поэтическую метафору. Женщина дала взаймы Христу веру, а Христос в уплату займа возвратил ей здоровье. Сила, которой обладал Иисус, имела иную природу, чем, например, у ветхозаветного героя Самсона, у которого источником силы были волосы. Эта сила не зависела от какого бы то ни было внешнего фактора. Она, как мы говорили, исходила из божественного естества Иисуса, нерасторжимо соединенного с его человеческим естеством. Почему Иисус решил разыскать женщину и сделать публичным то, что она хотела сохранить в тайне? Вряд ли его целью было продемонстрировать чудо другим. Он явно хотел увидеть ее В некоторых случаях, как мы уже говорили, исцеление совершалось в два этапа. Здесь, до момента, когда Иисус увидел женщину, произошел лишь один этап. Женщина почувствовала, что исцелилась от долгой и тяжелой физической болезни. Но Иисус хотел, чтобы состоялся и второй акт. Получив исцеление от болезни тела, она должна была от него получить также и полное избавление от того духовно-нравственного состояния, в котором она пребывала на протяжении 12 лет. По словам Ефрема Сирина, если бы женщина, исцелившись от мучительной болезни, удалилась тайно, то кроме того, что чудо осталось бы скрытым от множества, также и сама женщина, исцеленная телесно, по-прежнему была бы больной духовно. Ибо хотя по причине исцеления верила, что Христос есть муж праведный, однако если бы дело осталось ему неизвестным, она усомнилась бы в том, что он — Бог. Сам способ, которым она решила получить исцеление, указывает на ее тяжелое психологическое и моральное состояние. Она украдкой прикасается к Иисусу, надеясь остаться незамеченной. но он не хотел, чтобы она ушла от него с ощущением, что незаконно украла исцеление. Он хотел, чтобы вместе с болезнью она избавилась и от того чувства стыда и собственной нечистоты, которая тяготила ее в течение всего времени болезни. Как говорит Иоанн Златоуст, он освобождает ее от страха, чтобы она, угрызаемая совестью как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. В Евангелии от Марка женщина в страхе и трепете подходит к Иисусу, падает ниц и говорит ему всю истину. И Иисус отвечает ей, «Дещерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». У Луки женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась». Ответ Иисуса у Луки почти идентичен версии Марка. «Дерзай, дещерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Слова «вера твоя спасла тебя» он неоднократно обращал к исцеленным. А вот выражение «иди с миром» мы встречаем в Евангелии еще лишь один раз, когда Иисус обращается к грешнице, помазавшей его ноги и оттершей своими волосами. В обоих случаях эти слова указывают на тот эффект, который происходит от встречи с Иисусом. В человеке восстанавливается внутренний мир, гармония духовных и душевных сил. Женщина-грешница омывала ноги Иисуса слезами. Мы можем только догадываться, в каких грехах она раскаивалась и как велико было ее внутреннее смятение. Кровоточивая женщина тоже была в смятении и страхе, когда подходила к Иисусу, хотя причина этих чувств была иная. И Иисус возвращает ей тот духовный мир, которым, возможно, она обладала, пока ее не постигла болезнь. Весьма вероятно, впрочем, что Он дарует ей такой внутренний мир, которого она никогда не имела».